Глава 20. Предупреждение. В горном проходе было темно и холодно, образы сменяющиеся местности мелькали передо мной, словно страницы книги, которые перелистывались, прежде чем я различал текст. Лишь факелы освещали нам путь во время быстрохода, паутина льда сплеталась на каменных стенах, дыхание лошадей застывало в воздухе клубами пара, Воины спеков, укутавшиеся в шерсть и меха, неуклюже продвигались по скользкой земле. Ручей, журчавший вдоль прохода, когда я был здесь в прошлый раз, накрепко схватился льдом. Звуки нашего продвижения долетали до меня обрывками, поскрипывание кожи и стук копыт эхом отдавались в тишине. Жалобное ворчание, взрывы грубого хохота, проклятия, далекий треск упавшей сосульки — Огромной, с человека величиной, армия мальчика-солдата приближалась к Геттису и кровавой резне. Он сдержал слово данное Алике. Прошло лишь три дня с тех пор, как они собрались у очага обсудить судьбу Ликари. Дальнейшее происходило так быстро, что всякий раз, как я задумывался об этом, моя голова шла кругом. Джадоли и мальчик-солдат позвали на совет Кенрового и Дейси. Те были потрясены, когда они потребовали немедленных действий. Спеки, оказывается, страшились холода, и великие сомневались, мудро ли посылать воинов в первое же сражение в столь враждебных обстоятельствах. Но мальчик-солдат добился своего, справедливо указав, что если они ударят сейчас, Мороз сделает за них половину работы. Он прямо говорил о том, что следует сжечь все склады и казармы, а также как можно больше домов и магазинов. Он подробно разъяснил, как уничтожить припасы захватчиков вместе с инструментами и людьми, способными ими воспользоваться. Стоит лишить жителей Гетти возможности вновь отстроиться, и им придется либо бежать обратно по Королевскому тракту в лютую стужу через непроходимый снег, либо остаться на пепелище, замерзать и умирать от голода. В любом случае холод прикончит многих, облегчив работу воинам. Однако убедить их в необходимости немедленной атаки оказалось лишь половиной дела. Мальчик-солдат потряс их до глубины души, потребовав, чтобы все четверо великих участвовали в походе. Он сжато изложил свой замысел. Джадоли и Кенроуф не пойдут дальше горного прохода, «Их главным вкладом будет перенос войск быстроходом через горы на запад в холмы вокруг Геттиса. Он не сможет без них обойтись. Двигаясь обычным образом, его силы вскоре окажутся подавлены и измучены суровой погодой. Я понимал, о чем он умолчал. Если кто-то из солдат решится дезертировать по дороге, он столкнется с долгим и трудным путем домой без поддержки магии, позволяющий двигаться быстроходом. Как только армия достигнет западного склона гор, по замыслу мальчика-солдата командования самим сражением примут на себя они с Дейси, они поедут верхом, чтобы иметь лучший обзор и не отставать от воинов. Здесь потребуется огненная магия Дейси, а также его знания города и форта. Он решил, что его конных солдат слишком мало, чтобы использовать их в бою как кавалу. Вместо этого на лошадей нагрузят припасы, и, возможно, всадники будут доставлять срочные донесения и приказы во время сражения. Спеки не имели опыта войн, требующих согласованного перемещения сил и общего командования. Каждый шаг приходилось объяснять. Мальчик-солдат говорил, не закрывая рта. Кенроуф не желал участвовать в переносе войск. Он хотел остаться со своими танцорами. «Наши воины не привыкли к холоду», — настаивал на своем мальчик-солдат. «Думаю, они смогут выдержать короткое путешествие и ночной бой, но затем мороз разъест их стойкость. Если Ковалла Геттиса успеет опомниться, мы будем сражаться с закаленными бойцами, не страшащимися суровых условий. Если мне придется несколько дней вести войска через снега, прежде чем мы доберемся до неприятеля», Наши воины падут духом, не успев ни разу выстрелить. Переводя взгляд с Джадолина Кенрова, он добавил, «И вам известно, что я не в силах сам перенести быстроходом столько людей. Нам с Дейси понадобится ваша помощь, если мы хотим, чтобы Геттиса достиг боеспособный отряд». Он был готов признать, что они обладают необходимой ему силой, понимая, что это буквально вынудит их помочь ему, просто чтобы доказать собственное могущество. Он не упомянул о том, как его порадовало, что великие столкнутся с трудностями, но я жил в нем, видел его глазами и знал. Они оба лучше владели магией. Теперь он вознамерился показать, в чем превосходит их сам и вынуждал их присутствовать при его победе. Он хотел, чтобы они увидели, если не само сражение, то хотя бы наших солдат – возвращающихся обратно. Кенроуф и Джадоли узрят трудности и опасности настоящей войны. Мальчик-солдат считал, что они не вполне отдают себе отчет в происходящем и, по причинам которых не мог объяснить даже себе самому, желал это исправить. Я сомневался, отдавал ли он сам себе в этом отчет, или я. Ведь я никогда не видел сражений». Я читал о них, учился их вести. Спиренок слушал рассказы о крови и дыме. И вот я молча ехал к моей первой битве, возглавляя нападение на создавшую меня страну. Мысль об этом сводила меня с ума, стоило хоть немного на ней задержаться. Я не позволял себе думать об этом, сосредотачиваясь лишь на том, что действительно был способен спасти. Вряд ли я мог воспрепятствовать нападению или последующей резне, но, возможно, мне удастся спасти немногих близких мне людей. Я пытался затаиться в сознании мальчика-солдата. Я не выказывал ни возмущения, ни упрека, наблюдая, как он ведет свои войска. Они были вооружены ружьями, поскольку железные стволы разрушали бы нашу магию а луками, копьями и множеством смоленных факелов. Четверо самых метких стрелков получили стрелы с плетенками. Дейси умела вызывать огонь. Именно она зажжет его, когда придет время. А мальчик-солдат ринется в гущу событий, ведя войска на Геттис и управляя трусливым нападением на спящего противника. Так я и ехал с ним в эти страшные дни, наблюдая, как он строит козни против моего народа. Моего народа. Его предательские слова нашли в моей душе плодородную почву и, вопреки моей решимости, запустили в нее горькие корни. Мой народ отказался от меня и пытался меня убить. Мой народ не сумел разглядеть, за изменениями, произошедшими во мне из-за чумы спеков, все того же навара бурвили, каким я был всегда. Мой народ не уважал приютивших меня спеков, не желал понять, почему они так яростно защищают свой лес, не собирался позволить им сохранить их собственный образ жизни. Размышляя об этом, я не мог объяснить, почему столь истово остаюсь предан народу, не имеющему ко мне отношения». Но когда меня посещали эти предательские сомнения, стоило лишь вспомнить о спинке Эпини и женщине с детьми, которых они ради меня приютили, и моя решимость разрушить замыслы мальчика-солдата воскресала. Но сейчас, когда мелькающие образы теснины становились все темнее, поскольку горы над головой стремительно сближались, Я понимал, что мое время иссякает. Когда они доберутся до западного входа, мальчик-солдат собирается разбить лагерь, чтобы дать и воинам, и магам отдохнуть. На завтра отряд перенесется в лес старейшин, а оттуда, когда минит краткий день и сомкнутся тиски холодной ночи, мы атакуем спящий Геттис. Этой ночью у меня будет последняя возможность предупредить Спинка и Эпине. От столь долгого путешествия быстроходом внутри мальчика-солдата меня мутило, словно я весь день ехал в трясучей телеге. Джадоли и Кенроу перемещали нас своей магией, так что я не знал, когда наступит передышка, а когда мы снова двинемся в путь. Я просто увязался с ними, повторял я себе, же съеживаясь внутри мальчика-солдата». Я одержал маленькую победу в непрерывном сражении с ним. Я не позволил ему повидаться с Лисаной, он скучал по ней так, словно из его груди вырвали сердце. Однажды я попытался поторговаться с ним. «Проводи меня в сон сонопине, а на следующую ночь я отведу тебя к Лисане», — предложил я. «Я должен доставить тебя к врагу, чтобы ты раскрыл им наши замыслы?» «Но уж нет». «Значит, ты не увидишься и не поговоришь с Лисаной», — холодно ответил я. И несмотря на его уговоры и давление, я не отступился от принятого решения. Да, он мог прерывать мои воспоминания, но способность дотянуться до Лисаны оставалась в моей власти, а он по глупости уверился, что я без него не способен попасть в сон Эпини, раз уж предложил ему эту сделку. Я наблюдал за мельканием сменяющихся образов. Зажглись факелы, больше ради спокойствия лошадей и воинов, чем по необходимости. Мы полагались на усиленные магией воспоминания Джадоли и Кенроува о подобных переходах. Каждый краткий образ напоминал заключенную в раме картину в своеобразной галерее. Вот стены разлома искрятся льдистым серебром на черноте камня, А вот уже мое внимание привлекают изображения лица деревьев, много лет назад выбитые путниками на стенах прохода. Лошадей мы вели в поводу, и задолго до конца дневного перехода у меня стерлись ноги и разнылась спина. Другие великие предпочли ехать на носилках. Гордость мальчика-солдата не позволила ему поступить так же. Прошли месяцы с тех пор, как я принуждал свое тело трудиться, Он позволил мышцам, окрепшим от ритья бесконечных могил, и стаять. Он еще горько пожалеет об этом, когда завтра ему придется взгромоздиться на утеса. И хотя мне предстояло разделить с ним эту боль, я втайне радовался, что она будет отвлекать мальчика-солдата от командования войском. Я не стал его предупреждать. Крохотное преимущество для гернийской ковалы. Они никогда о нем не узнают, но даже эта мелочь может оказаться решающей, когда настанет время. Время, как я выяснил, мудреная штука. Хотя быстроходом мы двигались по ущелью гораздо быстрее, я все же осознавал каждый участок пути и под конец чувствовал себя таким усталым, как если бы чудесным образом прошел все это расстояние за один день, как, собственно, и произошло. «Устал не я один. Воины набрали дров, и Дейси прошлась по лагерю, зажигая костры. Хотя Кенроуф и Джадоли вчера как следует наелись, перемещение целого войска истощило их магию. Их кормильцы торопливо готовили им трапезу из припасов, нагруженных на лошадей. Большинство спеков Никогда не путешествовали в такие морозы, не говоря уже о ночевке в походном лагере. А ликея не жаловалась, явное свидетельство того, как глубоко она погрузилась в скорбь. Мы встали на ночлег в закрытой части ущелья. Через вход в нее намело немного снега. Кто-то пытался смести его хвойными ветками, пока другие складывали из лапника лежанки, чтобы не спать прямо на промерзшей земле. Мальчик-солдат посоветовал им взять с собой шерстяные одеяла и меха, так что большинство были готовы к ночевке. Но, тем не менее, теплой эта ночь не выдастся и для них. Для всех великих приготовили курганы лапника, застеленные мехами и теплыми одеялами, и магов и воинов ждала обильная трапеза. По мере того, как сгущалась ночь и подступал холод, в огонь подбрасывали все больше дров, пока костры размерами не начали напоминать пожары. От этого промерзшая почва вокруг начала оттаивать и раскисла. Закутанным в меховые плащи спеком становилось жарко, они сбрасывали теплую одежду и замерзали. Они захватили с собой и выпивку, чтобы прогонять холод, куда более действенную после дневного перехода. Никто из великих им не воспрепятствовал – Молча и с предвкушением скорых перемен, я наблюдал за происходящим и прислушивался к тому, как их командиры уточняют планы завтрашнего ночного нападения. Было уже довольно поздно, когда последний из них заснул. Мальчик-солдат улегся, измотанный путешествием и разговором, и тревожащийся о завтрашнем дне, Аликея прижалась к его спине, и вскоре ее усталость взяла свое. Мальчик-солдат закрыл глаза, но сон не шел. Он отправлялся в свой первый бой, но знал, что лучше прочих великих представляет, с чем они столкнутся завтра. Это терзало его, справится ли он или обречет своих воинов на бессмысленную смерть. Так или иначе, ему хотелось поскорее встретиться с трудностями и оставить их позади». Я знал все его планы и убедился, что в большинстве случаев принял бы такие же решения, будь я вынужден безжалостно уничтожить врага, не уступившего другой тактике. Я наблюдал за мальчиком-солдатом собственной тенью, плодом отцовского воспитания и обучения в академии и той ненависти, которую это обучение вызывало в спеках. Я с ужасом изумлялся тому, что происходит, когда подобная система обращается против себя самой. Потом я принялся подробно обдумывать каждую деталь, которая завтра может его подвести. Я размышлял о людях, застудивших себе мышцы и поглощенных ими крепких напитках, подумал об ожидаевшем их глубоком снеге, о тропинках, которые придется в нем протаптывать. Быстроход есть быстроход, он лишь ускоряет движение по местности, но не может сгладить ее препятствия. Вспомнил о неумелых всадниках и их жалких скакунах. Дейси, скажем, досталась ломовая лошадь, не более привычная к хождению под седлом, чем сама Дейси к верховой езде, выбранная лишь из-за того, что могла увести великую. Я вообразил для мальчика-солдата все несчастья, способные проистечь из их сочетания. К этому я добавил, что он не представляет, кто сейчас командует фортом. Он полагается на то, что часовые окажутся небрежными и полусонными. Я сознательно подкармливал его страхи и еще долго не давал заснуть, хотя все остальные уже похрапывали. А затем когда видение возможных несчастий окончательно измотали его усталый разум, отступил в тень. Он сразу же провалился в сон, а я сделал все возможное, чтобы тот оказался крепким. Я исподволь успокаивал его, и как только уверился, что он погрузился слишком глубоко, чтобы видеть сны, начал действовать. Труднее всего было незаметно подобраться к его магии, И он, и другие великие последнюю пару дней копили силы и ели лишь самую благоприятную для этого пищу. Мальчик-солдат до сих пор сокрушался, что так и не восстановил прежние формы, потерянные, когда я растратил все его запасы в тщетном покушении на дорогу. И все же за эти дни он перерос Джадоле. Его рост и сложение давали ему явное превосходство над Дейси, Ее тело просто не смогло бы носить тот же вес, который носило его тело. Кенроуф быстро восстановил магию благодаря преданной команде опытных кормильцев. Тем не менее, они с Джадоли настаивали, что их запасы истощатся от переноса войск к Геттису и обратно. Они предупредили Дейси и мальчика-солдата, чтобы те копили силы, поскольку часть этой задачи, вероятно, упадет на их плечи. Словно крошечный клещ, я высасывал из него магию, пока мое сознание не наполнилось и даже не переполнилось. Я, по возможности, отдалился от восприятия мальчика-солдата и послал острую точно игла мысль на поиски Эпини. Я не смог ее найти. На один ужасный миг я задумался, жива ли она. В последний раз, когда мы виделись, ее здоровье оставляло желать лучшего. Ее измотали беременность, скорбь и тревога за меня. Геттис не самое подходящее место для появления на свет первого ребенка у женщины нежного воспитания. Хорошо, что с ней рядом будет Эмзил. Но хотя той и доводилось помогать природах, она не была ни доктором, ни повитухой. Я пытался подсчитать, На каком сроке сейчас Эпине, но чувство времени давно ускользнуло от меня, так что я никак не мог решить, успела ли она родить или все еще в тягости. Я поддался сердечному порыву и потянулся к Эмзил. Я нашел ее с такой же легкостью, как и впервые, когда вошел в ее сон. На этот раз я поступил мудрее и приблизился к ней медленно и осторожно. «Эмзил, Эмзил, ты меня слышишь, это Невар». Я чувствовал ее близость, но ее скрывал какой-то сумрак, я отчаянно тянулся к ней. «Эмзил, Эмзил, пожалуйста, выслушай меня, выслушай мое предупреждение!» Но за скрывшим ее разум туманом я нашел лишь ту же стену, с какой столкнулся в прошлый раз. Она исключила меня из своих снов, решив жить без меня. Я не винил ее, она давно уже привыкла рассчитывать только на себя» и я не мог прорваться сквозь защиту, помогавшую ей оставаться сильной. Значит, Эпини. Я должен найти Эпини, если хочу их предупредить. Я собрал всю похищенную магию и настойчивее потянулся к кузине. После долгих сомнений, после бесконечного, безысходного стремления откуда-то из другого мира вдруг донесся потрясенный вскрик. «Эпини?» «Эпини, пожалуйста! Пусть это будешь ты! Пожалуйста, выслушай меня! У меня очень мало времени, а я должен предупредить тебя о страшной угрозе!» «Невар!» — ее голос был густым, словно сироп. Она не спала, но, казалось, и не бодрствовала. Я ничего не видел ее глазами и почти не ощущал, что ее окружает. Ей было тепло, вот и все, что я мог сказать. «Невар! Прости!» «Я не могу назвать ребенка в твою честь. Она девочка. Девочка не может быть наваром. «Нет, конечно, не может. С ней все хорошо. И с тобой». Я жаждал говорить вовсе не о новорожденной, но понадеялся, что если Пини начнет рассказывать о ней, я смогу четче почувствовать кузину. «Это сработало хуже, чем я предполагал. Я лишь ощутил крошечное теплое тельце под рукой Ипини. Она прижимала к себе спеленутого младенца». Она такая милая и спокойная, она почти не плачет. Мы назвали ее Салиной. Как ты считаешь, это хорошее имя? Салина, чудесное имя. Эпини, я знаю, ты устала, но выслушай меня. Приближается страшная опасность. Спеки собираются напасть. Завтра ночью они обрушатся на форт с огнем и стрелами. Они надеются сжечь крепость и город, а также убить как можно больше людей. Надо предупредить всех, чтобы были на настороже». «Я так много хотела тебе сказать», — сонно отозвалась она. «Так чудесно знать, что ты все еще жив, чудесно. Мы гадали, как у тебя дела. Нет, один раз ты мне приснился, разумеется, но с тех пор прошли уже месяцы. Когда страх исчез, это было так прекрасно. Я гадала, не ты ли этого добился, Невар, а потом... Не значит ли это, что ты погиб?» Она глубоко вздохнула и выдохнула, казалось, густыми прядями тумана. Тепло и уют, в которых она купалась, грозили затопить меня, я с трудом им противился. «Эпини, что с тобой? Ты слышала, что я тебе сказал? Будет нападение, ты должна всех предупредить!» Когда она ничего не ответила, я повторил речь: «Эпини, что с тобой не так?» «Опий!» — вздохнула она. «Невар, я знаю, что мне он вреден, но это так чудесно! Страх на время исчезает, и печаль...» Словно пробуждаешься от сна. Однажды я встала утром и удивилась, почему я позволила нашему дому стать столь унылым местом, и я принялась все чистить и мыть, и даже напевала за работой. Потом пришла Эмзел, сказала, что я вью себе гнездышко. Такое милое замечание, и она помогла мне прибраться и сделать мою комнату светлее, приготовить место для ребенка, Я рад, что она была рядом с тобой и что с ребенком все хорошо, и пьяни. Спеки нападут примерно так, глубокой ночью. Они проберутся в Геттис. Часть останется в городе поджигать дома. Другие снимут часовых и проникнут в форт. Они наметили себе ключевые здания, склады, казармы, столовую, штаб. И, самое главное, тюрьму для каторжан но они собираются поджечь и столько жилых домов, сколько удастся. Ты в опасности. Ты и твоя дочь, и Эмзил, и ее дети, и Спинг. После первой атаки все утихнет. Будет казаться, что спеки отступили, но это уловка. Они подождут, пока жители не выйдут тушить пожары и вернутся. Я не могу беспокоиться. В этом-то вся и прелесть Опия. Невар. Я знаю, что мне следовало бы... — Беспокоиться, но попросту не могу. — Это так приятно, не беспокоиться, Навар. Так приятно. Она попыталась натянуть одеяло повыше. — Навар, осенью, когда страх исчез, и я решила, что ты погиб, я послала твой дневник отцу, чтобы он хранился вместе с записями твоего отца. Я завязала его шнурком и вложила записку о том, что его не следует открывать в ближайшие пятьдесят лет, чтобы защитить всех, о ком ты писал. «Что?» — я пришел в ужас, но немыслимым усилием воли отбросил эти тревоги и попытался говорить Цепине ласково, но твердо. "Эпини, сейчас тебе надо проснуться. Нужно предупредить Спинка и всех остальных в доме об опасности. Вы должны собрать самые необходимые вещи на случай, если придется бежать. У вас есть теплая одежда и запасы еды, чтобы взять с собой». Она вздохнула и слегка заворочилась. Младшенькая Эмзил больна. Ей не стоит выходить из дома, надеюсь, малышка не заразится. Она такая милая, так хорошо спит. Эпини, я заговорил медленнее, стараясь не отчаиваться. Спинг где-то поблизости. Спит в соседней комнате. Он поставил кровать там, чтобы я могла оставаться с Салиной. Он такой заботливый. Она заулыбалась. «Пришла почта. Нам так повезло, что письма удалось доставить зимой. Хорошие новости от семьи Спинка. Водяное лечение. Помнишь того доктора из академии? Он поверил моему письму и сам поехал в горький источник, чтобы привезти немного воды в старый Торрес. С ее помощью он остановил новую вспышку чумы. Многим кадетам академии стало лучше». «Совсем как Спинку. Вот. Теперь все ездят в горький источник принимать целебные ванны, и люди покупают воду, чтобы привезти домой. Семья Спинка разбогатела, Невар, мы так рады за них».